Часть вторая. Возвращение арканарского вора. «Тятенька, пойдем отсюда, я мертвяков боюсь». «Чего их бояться? Мертвых бояться не надо. Бояться надо живых. Не пойму, как его сюда занесло. Может, корабль какой потоп? Странно. Штормов вроде не было, и рифов здесь мало». Соленые брызги накатившей волны окропили лицо утопленника, нижняя часть туловища которого лежала в воде, и он начал шевелиться. «Тятенька, мертвяк ожил!» «Что ж ты раньше времени живую душу хоронишь? Видишь, живой он, видишь, как в палку-то вцепился!» «Видать, на ней выплыл!» «На этого не выплывешь, да и не палка это, кажись, копье!» Чьи-то грубые шершавые руки провели по лицу утопленника, затем подхватили подмышки, оттащили от полосы прибоя и осторожно пустили на землю. Арчивальд, а это был он, завозился на мокрой гальке, сел и, с трудом разлепив глаза, уставился на бородатого мужика в просоленной рыбачей робе. Из-за спины мужика робко выглядывал мальчонка лет десяти, глядя круглыми испуганными глазами на ожившего мертвяка. «Где я?» — просипел Арчибальд и закашлялся. «Здесь?» — простодушно ответил мужик. «Где здесь?» «Ну, в острове, где же еще?» «А Адифи где? Дуняшка?» Арчибальд закрутил головой в поисках друзей. «То нам неведомо. Кроме нас никого здесь нет». Юноша, опираясь на копье, встал на ноги, огляделся еще раз и убедился, что это действительно так. Островок был настолько маленький, что спрятаться на нем было практически невозможно. Так, небольшой пятачок, высунувшийся на несколько метров из воды, и во время шторма волны наверняка свободно перекатываются через его плоскую поверхность. Неподалеку... У самого берега на легких волнах плавно колыхалась рыбацкая шхуна. — Значит, не принял нас ларец? — Арчибальд выронил копье и схватился за голову, которая загудела, как церковный колокол. — Меня не принял. А если и Диффи с Дуняшкой тоже? Тогда я здесь, а не там со всей этой сворой махаются. — С какой сворой? настороженно спросил рыбак. С очень нехороший, скрипнул зубами Арчибальд. С мерзкой сворой. Так мне надо срочно назад в Академию Дарамира предупредить. Нет, лучше сразу в подземелье. Каждая секунда дорога. Без меня они не справятся, опять же Банни в заложницах. Арчибальд принялся творить портал. Но, как ни концентрировал свою волю, на подземельях Академии, колдовства, ведьмовства и навства все было тщетно. Диага! Юноша попытался вызвать самый обычный, примитивный фаербол, но и это заклинание не сработало. «Вот это влип!» — прошептал потрясенный Арчибальд. «У черта на куличках, да еще и без магии!» Арчи не подозревал, что последний бой в тайной секции библиотеки сыграл с его подсознанием довольно злую шутку, стерев из его памяти почти целый год жизни. Он опять забыл все, вернее не все, он забыл все, что было связано с ним после битвы за ларец хаоса, в который их снес попрыгунчик, но зато вспомнил все, что было до того момента. «Слышь, отец, куда меня все-таки занесло? Где я?» так, говорю говоришь, на острове». «А остров где?» «В море». «Да ты не пужайся! Мы по море в беде не бросаем, чай людям и не звери. Тут до бриганьи рукой подать. Недалече! Ежели ветер не переменится, еще до закату, до Девангира добежим». «Бриганья!» — простонал Арчибальд. «Это же другой конец света!» Юноша расстался со своими спасителями на пристани задолго до темноты. Доплыли они действительно быстро. Щедро расплатившись с ними, Арчибальд умел быть благодарным. Ревизия своих собственных карманов выдала на гора дорогой бригет с надписью «СТО» на внутренней стороне крышки, что немало его удивило, и горсть золотых монет, которыми юноша одарил поморов, резонно рассудив, что себе всегда добудет еще. Презренный металл для арканарского вора никогда не был проблемой. Раз и есть здесь люди, значит, будут и деньги. И действительно, не успел он выйти из порта, как карманы его потрепанного черного костюма уже трещали под напором кошельков и ему на время пришлось приостановить свою бурную деятельность до тех пор, пока не обзаведется более подходящей для этих целей одеждой. Не откладывая дело в долгий ящик, юноша заскочил в лавку ближайшего к порту портного и полностью обновил свой наряд. На нем теперь были зеленые желтую полоску портки его любимого покроя которых он обычно нарезал по улочкам Арканара. Красная, просторная рубаха, перехваченная в талии кожаным ремнем. Поверх рубахи он нацепил на тебя синий плащ. Плащ был секретом. С внутренней стороны он был черный, и эта ткань не имела ничего общего с обычной подкладкой. В случае нужды плащ можно было быстро вывернуть наизнанку и скрыться в толпе, после лавки портного арчибальд посетил сапожную мастерскую так как его сапоги побывав в морской воде подсохли и стали немилосердно сжать довершила наряд широкополая шляпа под которой было удобно скрывать лицо сдвинув ее на лоб Итак, арканарский вор был готов к свершениям он еще не выработал четкого плана действий а потому пока просто шел по центральной улице Девангира, старательно шевеляя извилинами. — Бриганья. Это где-то рядом с северными землями? — рассуждал он. — Значит, рядом Маргадор. — Да, рядом. Маргадор от Бриганьи Северной земли отделяют. С географией юноша не очень дружил, но кое-какие сведения... В его голову преподаватели Академии вдолбили. Самый быстрый путь — это взять за жабры какого-нибудь мага, и за хорошую плату он меня вмиг в Срединное Королевство доставит. А лучше прямо в Гиперию. Адуван с Альбуцином в момент все проблемы решат. Вопрос только, что за маг окажется. Маргадор рядом? А магам Маргадора я уже успел хорошо насолить. «Нет, сначала все разнюхать надо. Что, чего, почем? Короче, с серьезными людьми нужно встретиться. А где здесь серьезные люди, готовы поделиться информацией?» Арчибальд окидывал оценивающим взглядом прохожих, профессионально подмечая все детали одежды, выражения лиц, но серьезных людей среди них ему пока не попадалось. В основном это были почтенные горожане, мастеровые, стряпчие мелкие дворяне. Его внимание привлек мальчишка-газетчик, несшийся по мостовой. Бриганские вести, свежие новости, только здесь, только у нас. Скандал в парке влюбленных. За нарушение общественного порядка полиция была вынуждена опять арестовать росского купца, устроившего в парке дебош с двумя своими приказчиками. Сопровождавшие их цыгане успели сбежать до прихода полиции. «Читайте свежие новости, только в нашей газете! Фрегат со свадебным посольством из Гиперии уже на подходе! Состоится ли помолвка герцога? Только здесь, только у нас!» Услышав про Гиперию, Арчибальд тут же тормознул газетчика, выводил из кошелька мелкую серебряную монету и выдернул из его руки свежий номер. Мальчишка, при виде такого богатства, сделал круглые глаза и тут же испарился, пока от него не потребовали сдачу. Арчибальд развернул газету и замер. С газетного листа прямо на него смотрели. Баскер и Розочка, а между ними сердце, пронзенное стрелой. Художник расстарался. Портрет на сходство было изумительное. Текст гласил. По сообщениям наших корреспондентов из Гиперии в Бриганию, два месяца назад отбыло посольство с предложением брачного союза. Информация об этом долго держалась в тайне, но сегодня... Приворный маг Его Величества Карла III подтвердил эти сведения и сообщил, что с ним связался корабельный маг фрегата, предупредив, что послезавтра посольство прибудет в порт Девангира. В связи с этим очень странно выглядит поведение нашего короля, запершегося с начальником тайной канцелярии в его кабинете. По слухам... Он не выходил оттуда со вчерашнего дня после бала в честь его внучатого племянника, герцога Баскервильда. Как всем уже известно, бал закончился грандиозным скандалом. По непроверенным данным, на празднество данной королем по случаю возвращения герцога после успешного окончания Академии, колдовства, ведьмовства и навства, проникли черные маги Маргадора. Учинив в нем большие беспорядки. Закономерно возникает вопрос, столь длительное заседание вызвано именно этим прискорбным событием или неодобрением предполагаемой помолвки. Если последнее, то это очень странно. Помолвка между герцогом Баскервильдом и дочерью короля Гиперии Георга VII, принцессой Розалиндой, поможет объединить силы в борьбе с Маргадором. Тем временем... — Розочка и этот поганец? — Арчибальд возмущенно запыхтел. — Георг VII что, совсем охренел? Да этому Баскеру прямая дорога к магам Маргадора. Непонятно, как магический дозор его вообще до Академии допустил. И потом... — Стоп, Баскер! Как он мог закончить академию? Ему еще год учиться. Арчи посмотрел на дату, отпечатанную в правом верхнем углу листа, и газета выскользнула из его рук. — Девять месяцев! — юношу зашатало. — Уже прошло девять месяцев!